Подозрительных симптомов решительно никаких. Это так. Вы засиделись слишком долго здесь, в этом болотистом климате. Вступайте на юг, освежитесь, наберитесь новых впечатлений и посмотрите, что будет. Лето проживите в Кисингене, возьмите курс вод, а осень в Италии, зиму в Париже. Уверяю вас, что накопление слизи и раздражительности как не бывало.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 На полуоткрытых губах не млеет та наивно-сладострастная улыбка, какую горят уста южной женщины. Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота. Для резца неуловим этот блеск мыслей в чертах лиц их. Это борьба воли с страстью, игра невысказываемых языком движений души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 Он вместе с тем не предоставил ей в себе вознаградительных условий за те, может быть, не непривилегированные законом радости, которые бы она встретила вне супружества. Что домашний ее мир был не что иное, как крепость, благодаря методе его неприступная для соблазна. Но зато в ней встречались на каждом шагу рогатки и патрули,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 Доказательство, что дядюшка не всегда был такой рассудительный, насмешливый и положительный человек, и он ведал искреннее излияние и передавал их не на гербовой бумаге и притом особыми чернилами. Четыр года таскал я этот лоскуток с собой, и все ждал случая уличить дядюшку. Я была и забыл о нем, да вы же сами напомнили.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 Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты 200 тысяч приданного, правда ли? Да, 200 отец дает, да 100 от матери осталось. Так это 300, закричал Петр Иванович почти с испугом. Да, еще он сегодня сказал, что все свои 500 душ отдает нам теперь же в полное распоряжение, с тем, чтобы выплачивать ему 8 тысяч ежегодно.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 на силу в первый раз провозгласил петрр иванович и в последний дядюшка это необыкновенный случай сказал александр конец книги читал ярослав лукашов